Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет как нигде. Я во Франции француз, с немцем немец, с древним греком грек и тем самым наиболее русской. Тем самым я настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль. Я пионер этой мысли. Я тогда эмигрировал, но разве я покинул Россию? Нет, я продолжал ей служить». «Пусть бы я и ничего не сделал в Европе, пусть я ехал только скитаться, да, я и знал, что еду только скитаться, но довольный того, что я ехал с моей мыслью и с моим сознанием, я повез туда мою русскую тоску». О, ни одна Только тогдашняя кровь Меня так испугала И даже не Тюильри А все, что должно последовать Им еще долго Суждено драться Потому что они еще слишком немцы И слишком французы И не кончили свое дело Еще в этих ролях А до тех пор Мне жаль разрушение. Русскому Европа Так же драгоценно, как Россия. Каждый камень в ней мил и дорог. Европа также была отечеством нашим, как Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я. Но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж — сокровище их наук и искусств. Вся история их мне милей, чем Россия». «О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес, и даже это нам дороже, чем им самим!» У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями. «Там консерватор всего только борется за существование». Да и петролейщик лезет лишь из-за права на кусок. Одна Россия живет не для себя, а для мысли. И согласись, мой друг, знаменательный факт, что вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы. А им... О! Им суждены страшные муки, прежде чем достигнуть Царствие Божие. Признаюсь, я слушал в большом смущении. Даже тон его речи пугал меня, хотя я не мог не поразиться мыслями. Я болезненно боялся лжи. Вдруг я заметил ему строгим голосом. «Вы сказали сейчас «царствие Божие»!» «Я слышал, вы проповедовали там Бога, носили вериги». «О веригах моих оставь», — улыбнулся он, — «это совсем другое». «Я тогда еще ничего не проповедовал, но о Боге их тосковал, это правда. Они объявили тогда атеизм, одна кучка из них». Но это ведь все равно. Это лишь первые скакуны, но это был первый исполнительный шаг. Вот что важно. Тут опять их логика, но ведь в логике и всегда тоска. Я был другой культуры, и сердце мое не допускало того. Эта неблагодарность, с которой они расставались с идеей, эти свистки и комки грязи мне были невыносимы. Сапожность процесса пугала меня. Впрочем, действительность действительности всегда отзывается сапогом, даже при самом ярком стремлении к идеалу, и я, конечно, это должен был знать. Но все же я был... Другого типа человек. Я был свободен в выборе, а они нет. И я плакал, за них плакал. Плакал по старой идее. И, может быть, плакал настоящими слезами, Без красного слова. «Вы так сильно веровали в Бога?» Спросил я недоверчиво. «Друг мой...» Это вопрос может быть лишний. Положим, я и не очень веровал, но все же я не мог не тосковать по идее. Я не мог не представлять себе временами, как будет жить человек без Бога и возможно ли это когда-нибудь. Сердце мое решало всегда, что невозможно. Но некоторый период, пожалуй, возможен. Для меня даже сомнений нет, что он настанет. Но тут я представлял себе всегда другую картину. Какую? Правда, он уже прежде объявил, что он счастлив. Конечно, в словах его было много восторженности, так я и принимаю многое из того, что он тогда высказал. Всего без сомнения не решусь, уважая этого человека, передать теперь на бумаге из того, что мы тогда переговорили. Но несколько штрихов странной картины, которую я успел таки от него выманить, я здесь приведу. Главное, меня всегда и все время прежде мучили эти вериги, и я желал их разъяснить, потому и настаивал. Несколько фантастических и чрезвычайно странных идей, им тогда высказанных, остались в моем сердце навеки.